Глава пятая. Всем, всем, всем уникальные новости. Объявлена дата первого испытания для кандидатов в Олесы. Наша редакция провела небольшое расследование и узнала, что оно будет состоять в проверке знаний в области географии. Розмарина Жапкина, а не магический вестник. «Географии!» — удивленно воскликнул Сид. «Как она может помочь Олесу? Чтобы не улететь на драконе в Сволентию!» — хмыкнула я и выдернула из рук друга небольшой блестящий шар. Изобретение великого магистра Мобиура, выполненное из стекла, закаленного в драконьем пламени, адепты прозвали Мобриком. «Когда-то наши родители не могли себе позволить это удобное средство связи, ведь каждый шар — приходилось заполнять вручную собранным зачарованным туманом из самого загадочного места мира — плато непрекаянных дев. Раньше, чтобы купить немного этой невероятной субстанции, которая вела себя будто живое существо, даже если забрать с плато немного в обычной банке, нужно было выложить сотню кельдо. К слову сказать, мой папа, достаточно востребованный бытовой маг, зарабатывал столько за год. Но с момента подписания мирового соглашения между Свалентией и Ролонией мобрики стали доступны не только для богатеев. Торговцы быстро наладили доставку волшебного тумана, без которого шары Мобиура не смогли бы передавать информацию на расстояние. Жаль, что за возможность легко общаться с близкими на любом расстоянии нам пришлось расплачиваться нашествием с Потомки Фейри, которые в основном проживали в этом королевстве, были чересчур эгоцентричными, отличаясь вздорным характером и отсутствием совести. Жабкина, что вела анимагический вестник, была ярким представителем своей расы. «Не понимаю», — убирая шар в ящик, — проворчала я. «Неужели ты все еще веришь заметкам этой жабы, после того, что она написала про меня? Как ты придавила массой генерала?» прыснул Сид и, давясь смехом, издевательски пожал плечами. «А что? Так и было. Я же сам там был, не помнишь?» Во-первых, едва сдерживаясь, чтобы снова не облить его водой, процедила я. «Это он на меня набросился, точнее, его пантера. А во-вторых, с легкой руки Розмарины теперь все решили, что я хотела соблазнить Блэкса». Внезапно вспомнилось, как мужчина вдавливал меня в землю весом своего мускулистого, натренированного тела и прожигал темным взглядом. Щеки опалило жаром, дыхание сбилось. Чтобы скрыть свое волнение, я отвернулась к окну, делая вид, что рассматриваю навес для драконов, где теперь обитали уже четыре чешуйчатокрылых красавца. О том, что на самом деле за мной бросилась пантера, а придавил уже мужчина, я не рассказывала никому. Даже Сид не знал о коротком эпизоде, при воспоминании о котором все внутри переворачивалось и хотелось лично придушить генерала, который унизил меня второй раз. «Ой-ой!» — друг закатил глаза и скривился. «Да кто так думает? Ты единственная, кого не мобрили в тумане, застуков с парнем. Даже я с момента, как ты меня отшила, подозреваю, что тебе вовсе не мужчины нравятся. Чего подозревать?» Хитро оскалилась я. «Мне действительно не нравятся мужчины, твердолобые мужланы, упертые в собственном мнении и не желающие замечать что-то, кроме своей собственной великолепной персоны». Экзагнула, загнула! Восхитился друг и придвинулся ближе. «А кто же живет в твоих мечтах, если не мужчины?» «Драконы!» мечтательно выдохнула я и снова посмотрела в окно. Теперь уже, искренне любуясь, как в свете солнца, Переливается роскошная чешуя великолепного существа. Ты в курсе, что они лишь со своим видом спариваются?» С невинным видом заметил друг. «Как ни старайся, яиц ты не высидишь, «Дурак!» Я все-таки отвесила ему подзатыльник. «У тебя все мысли только об одном». «Об одном», — миролюбиво согласился Сид, и не думая обижаться. «Но с разными. Кстати, вчера я...» «Ой, уволь меня от историй о своих похождениях!» Зажав ладонями уши, воскликнула я. И тут же вскочила в ужасе холодея. «История? Сид, мы опоздали!» «Куда?» — лениво поинтересовался друг. И тут же остолбенел, даже немного побелев лицом. «Ох ты ж, юнкер, ну ты Я совсем забыл, что Удай по просьбе ректора перенес свою лекцию на первую пару. Труба вот-вот прозвучит. «Мы не успеем вовремя», — огорчилась я, зная мстительный характер противного старикашки, в роду которого были гномы. «Удай нам до конца семестра, житья не даст. Только если действительно опоздаем», — вскочил Сид, и, схватив мою сумку, одним жестом смел в нее все тетради и учебники, что лежали на столе. «Бежим!» — цапнул меня за руку и бесцеремонно потащил к выходу. Я ног не чуяла под собой, — Почти летело за ситом, который носился так, что ветер свистел в ушах. Сказывалась многолетняя практика удирания от только что брошенных бывших. Но мы все равно не успели добраться до аудитории, прежде чем прозвучал сигнал к началу урока. Звук застал нас в коридоре, где было на редкость много адептов. Что удивительно, учитывая строгость наших преподавателей. Судя по всему, большинство ребят решило прогулять первую пару – И для этого должна была найтись особая причина. Что происходит? Заинтригованно покрутился на месте Сид и бросил мне, прежде чем исчезнуть в толпе. Сейчас узнаю. Я высматривала друга, нервничая все больше. Ведь каждый миг промедления грозил огромными неприятностями для нас обоих. Злопамятного и мстительного преподавателя истории не зря ненавидела вся Академия. Ведь за малейший промах... Приходилось долго расплачиваться. Отвлекся на занятии, мельком глянув в мобрик или задержался на минуту к началу урока, низкорослый Уману Дай считал это личным оскорблением. «Да где же он?» — вытягивала я шею. «Дождется у меня. Брошу, и пусть сам выкручивается». «Кто тут у нас?» — неожиданно услышала за спиной высокий насмешливый голос самой популярной девушки Академии Кеферы Бансен. Сейчас он хоть извинил колокольчиком, но был наполнен ядом сарказма. Ой, да это же Мадины. Мадина, поправила Кеферу одна из ее подлис подружек. Же, с нажимом продолжила адептка. Это не местоимение, а название части тела Норза. Тебе не кажется, что это Же весьма выдающееся, как и у зверя Мадины? Расхохоталась Та намекая на моего слоника. «Вот же змеи! Причем в прямом смысле!» Я неторопливо развернулась и посмотрела высокой худенькой девушке в кори глаза. «Никак не угомонишься, Кив. Помнится, ты стала ко мне придираться на втором курсе, примерно со дня, когда я впервые надела бюстгальтер. Что заставило тебя вернуться к старому занятию? Злишься, что у тебя растет все, кроме груди и мозгов?» или случайно прикусила себе губу, находясь в облике своего зверя, то есть присмыкающегося, ведь гадюки относятся к ним?» Девушка побелела от ярости и, одним рывком приблизившись ко мне, прошипела. «Нарываешься, слониха?» «Пока нет», — твердо ответила я, не собираясь пасовать. «Но если не прекратишь этот цирк, то придется начать». «Это тебе место в цирке», — пытаясь выслужиться, — пискнула Норза. И не смей даже смотреть в сторону генерала, поняла, а не то я. Я перевела взгляд на прислужницу нашей академической королевы и, выгнув бровь, оборвала адептку. Ты всерьез веришь, что слоны боятся мышей? Открою тебе секрет, они даже не замечают их. Выходят слоны не только толстые и неуклюжие, а еще слепые и, не сдаваясь хихикнула девушка, и заискивающе глянула на кив. Та снисходительно кивнула, и Норза злорадно закончила. «Тупые!» Я скрестила руки на груди и мягко улыбнулась этой крысе. «Возможно, но при их размерах и весе это проблемы окружающих». «Опять массой давишь, Мадишка!» Возник из ниоткуда Сид. Он подхватил меня под руку, но, глянув на киф, растянул губы в белозубом оскале. «Что это тут у нас? Неужели торжественный выползок королевы сия серпентария?» «Заткнись, мелкое пучеглазое недоразумение», — сжав кулаки, процедила кефера, намекая на зверя сита, «Галаго». «Ну вот», — друг скорчил страдальческую физиономию и смахнул несуществующую слезу. «Год назад», эта красотка звала меня милым глазастиком а в постели и вовсе с восторгом величала гигантом заткнись взвизгнула раскрасневшаяся девушка секса ласково закончил рыжий наглец и послал бывший воздушный поцелуй кефера раскраснелась так что едва не кипела и я всерьез заволновалась тише тише как бы нашу признанную красавицу удар не хватил ты кого хочешь из себя выведешь даже такую хладнокровную тварь змею я хотела сказать ты вы кефера в ярости пыхтела но не смогла придумать как ужалить нас побольнее чтоб вы поженились шепотом предложила норза да обрадовалась бывшая моего друга и истерически расхохоталась слониха и галаго вы очень подходите друг другу ушами мы вообще милая пара поэтому не распространяй слухов, что моя сладкая Мадишка пыталась кого-то там соблазнить. Ослепительно улыбнулся ей Сид и подмигнул. «А то я решу, что ты все еще меня любишь!» И потащил меня в сторону под вопли снова вспыливший кив. «Будь ты проклят, Сид! Ненавижу тебя! Ты бы поосторожнее с кеферой тихо посоветовала я. «У тебя выдающийся талант выбешивать даже хладнокровных, но не увлекайся!» Не забывай, что она — гадюка. Не хотелось бы оплакивать безвременно почившего друга. Отмахнувшись, он прошептал. Она всегда много кричала, даже в постели, а толку было ноль без палочки. Не закатывай глаза, не о том поговорить хотел. Я выяснил, почему все адепты столпились здесь. Угадаешь с трех раз причину? — Не томи, — потребовала я, — не собираюсь играть в твои игры. — Какая ты неигривая, — ухмыльнулся он. Вытаращив глаза, выдал. Прошел слух, что сейчас преподаватели и столичная комиссия совместными усилиями изобретут способ, каким будет производиться прием заявок на конкурс. Он будет частью отбора, пораженно ахнула я и жадно подалась к другу. И. Все ждут, когда преподы выйдут из кабинета ректора, пожал он плечами. О! с легким разочарованием протянула я. Так еще ничего не известно! Именно. И чтобы первыми узнать новости, адепты забили на лекции и практикумы. Ладно, историк. Уман поглумится и простит. Пострадают лишь оценки. А вот профессор Колдунович не настолько великодушен. Мягко сказано. Содрогнулась я, вспоминая, как на втором курсе проспала практику по зельеварению. Его даже на боится, а ведь они земляки. Честное слово, не понимаю я этих свалентийцев их никто не понимает», — утешил меня Сид и толкнул в бок. «Смотри, они выходят». Дверь в кабинет ректора отличалась от других высотой. Казалось, ее сделали не для людей, а для троллей или небольших драконов. Зато даже теперь, когда коридор был забит адептами с разных курсов, я увидела, как она открывается. Внезапно наступила тишина, в которой были слышны лишь тяжелые шаги. Люди расступались перед небольшой группой, которую возглавлял ректор. За ним следовала Сирини, как всегда безупречно подтянутая и строгая. На несколько шагов отставала Чародейкина, провидица нервно крутила в длинных пальцах хрустальный шар. Последними из кабинета вышли столичные маги. И мой взгляд намертво приклеился к одному из них. По спине побежали мурашки от вида парадной формы Олесов которая невероятно шла генералу. Лучики света застряли и заискрились в ряде орденов, украшающих широкую грудь Блэкса. Господин Варо остановился напротив нас и ухнул, будто только что увидел. Прогуливайте. Думаю, я знаю причину». Повернулся к секретарю и кивнул. «Объявите наше решение, а я провожу наших гостей до ущелья Рос». Все затаили дыхание, Испуганно переглядываясь, об ущелье с романтическим названием ходило немало жутких легенд, но гости последовали за ректором с невозмутимыми лицами. Секретарь выступила вперед и возвестила. «Каждый, кто желает побороться за право стать Олесом, пусть напишет письмо, в котором изложит причины, почему должны выбрать именно его». «Да это же легкотня!» — воскликнул Сид. «Стоило ли совещаться так долго?» и положит его в одну из сидельных сумок наших гостей. Бесстрастно закончила Сирини, И снова наступила гробовая тишина. Я не смело уточнила. А эти сидельные сумки все еще на драконах? Женщина прожгла меня одобрительным взглядом и кивнула. Из того, кто боится подойти к дракону, вряд ли получится хороший наездник. Я не боюсь. Сжав кулаки, выпалила я. Давно об этом мечтала. И вот-вот мое страстное желание исполнится. От перспективы приблизиться к дракону, посмотреть в его глаза, провести ладонью по сверкающей чешуе, перехватило дыхание. Я точно справлюсь. «А теперь идите на занятия», строго приказала Сирине, а потом снова обожгла меня взглядом. «Кроме вас, Брюа и Рао, следуйте за мной». Мы с другом переглянулись, и у меня внутри все упало. Я совсем забыла о неудачной попытке подправить свои данные.